Глава 18. Петр Яковлевич мне сказал, «Лилия, ты должна идти на мехмат». И я уже была готова послушаться, но, к счастью, все-таки ослушалась, и мы с Дейзиком, взявшись за руки, пошли в ИФЛИ, в Институт истории, философии и литературы». Такой элитарный вуз типа Пушкинского лицея, созданный советской властью в тот момент, когда стало ясно, что нужны высокообразованные люди, чтобы иметь сношение с иностранными государствами. Мы поступали в 1938 году. К тому времени он существовал уже два года. И был немыслимый конкурс, по 16 человек на место. Причем тогда сдавали не специальные предметы, а все. «Все, что сдаешь в школе. Все школьные экзамены снова сдаешь. Математику, физику, химию. К счастью, я закончила школу с аттестатом отличника, что потом стало соответствовать золотой медали, поэтому мне надо было пройти только собеседование, а Дезик сдавал все, и мы вместе пришли в приемную комиссию. Меня поразило, что собеседование проводили не профессора». Не преподаватели, а совсем молодой человек, которого, как я вскоре узнала, зовут Яша Додзин, и который был одновременно, это все я узнала только потом, начальником отдела кадров и начальником спецотдела ИФЛИ. Вот через его фильтр и проходили поступающие. Собеседование заключалось не в выяснении каких-то знаний, как я предполагала, Главный вопрос был, зачем мы хотим сюда поступить. Разговаривал он со мной вполне мило, я рассказала, что была во Франции, навсегда полюбила французскую культуру и хочу ее изучать, а потом, может быть, ее преподавать. Но так как я не дала никакой политической характеристики, то боялась, что, может, и не прошла, потому что у меня все-таки достаточно разумения было, чтобы понимать необходимость этого но мне не хотелось начинать новый путь с каких-то неискренних слов. А потом вышел совсем уже молодой мальчик, мой ровесник, и сказал, «Можешь не волноваться, тебя примут». Этот мальчик был студент, кончивший первый курс. Потом он стал моим очень близким другом и замечательным переводчиком. Мы вместе работали, звали его Нема Кацман. А потом мне и вправду сказали, что я принята, и я, даже не получив повестки, уехала в Коктебель. И почему-то обратные билеты мы взяли на первое число, и поезд приходил так, что я опаздывала на первые две лекции. С нами ехал Юра Шаховской, он меня посадил на такси, и я, загорелая, с красным облезлым носом, в таком совсем летнем платье, попала на вторую пару, как это называлось, в Эфли. Это была лекция старого профессора, совершенно седого, седой бородкой, профессора радцига. Он пропел гекзаметром песню о лошадке, и нам ужасно понравился. К сожалению, во время кампании посадок старый профессор Ратциг повел себя очень плохо. каился, выступал, на кого-то доносил. Но первое впечатление было пленительное. «Значит...» Первая пара – античная литература, Греция, гигзаметры, а потом была почему-то физкультура. И Фли находился в Сокольниках. От метро «Сокольники» пять остановок на трамвае. Стоял дом в лесу. Осень 1938 -го года была исключительно красивой. Настоящее бабье лето. Было очень тепло, было все уже рыже-желтое. И вот с первого дня началось то, что оказалось главным в Ифли. Хотя важны были и лекции, и профессора, но главное началось это бесконечное общение, это иное, чем в школе, но все равно оттачивание друг об друга. Мы всегда шли назад пешком. Утром, конечно, опаздывали, мчались на трамвае, а назад до метро всегда ходили пешком через лес. А иногда продолжали гулять еще и возвращались поздно, в 6-7 часов. Гуляли по этому изумительному лесу и узнавали друг друга. В первые 2-3 дня сбилась у нас компания. Это был Юра Кнабы, Георгий Степанович Кнабы, он потом стал зав кафедрой иностранных языков в Авгике, и у него многие кинематографисты учились. Георгий Степанович Кнабы родился в 1920 году. Историк, филолог, культуролог, доктор исторических наук. Перевел на русский язык труды, речи и письма Цицерона. Юрочка Кнабы, который нас потряс тем, что буквально в первые дни, когда мы сидели в гостях у одной из девочек этой компании, Ани Гришиной, она до сих пор моя подруга, Он заказывал по телефону громко, чтобы мы все слышали, латинские книжки в Ленинской библиотеке. Анна Гришина умерла в 2000 году. Историк, учредитель польской секции общества «Мемориал», координировала архивные разыскания о поляках жертвах Кулага». демонстрируя, что читает по латыни. Он и правда потом очень хорошо выучил латыни греческий, но это уже в дальнейшем. Марк Бершацкий. Учился на русском отделении. До этого он был старше нас на год. Проучился год в консерватории. Решил, что это не для него, и вот поступил в Ифли. Женя Астерман, мой ифлийский друг, учился в английской группе. Он сразу, видимо, обратил на меня внимание, потому что на Новый год первого курса я получила от него изумительный подарок. Что мальчики тогда дарили, когда хотели понравиться девочкам? Он сумел достать Томик Пастернака и Ахматову из семи книг, и эти две книжки мне подарил. А еще он переписывал стихи Цветаевой, неизвестно где, Делал такие маленькие книжечки и дарил их мне. Еще он обещал найти Люсю Товалёву. У меня есть фотография Марка и Жени, которую я чудом получила через много лет после войны. Это были совершенно замечательные по чистоте, по какой-то душевной прелести ребята. Женя наверняка стал бы писателем. Он уже тогда писал кусочки прозы, записывал всякие забавные и смешные выражения. И разговаривали они как-то немножко причудливо. Сейчас вышла книжка Аркадия Беленкова, роман, из-за которого он был арестован и так ужасно много лет просидел в тюрьме. Вот там воспроизведен этот несколько птичий ассоциативный образный язык. Аркадий Беленков Годы жизни 1921-1970 Студенческие годы получил 8 лет тюрьмы за роман Черновик чувств Потом еще 20 за антисоветские памфлеты, написанные в лагере Выйдя на свободу, написал книгу Сдача и гибель советского интеллигента Юрий Алеша. После многочисленных неудачных попыток опубликовать книгу в 1968 году, эмигрировал в США. Бабели читали за поем, знали наизусть Юрия Олешу, искали какие-то новые выразительные средства языка. Вот этим ребята были заняты, как-то внутренне подходя к писательству, безусловно.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 Российская ассоциация пролетарских писателей, 1925-1932 годы. Пролеткульт. Пролетарская культура. Культурно-просветительская организация, 1917-1932 годы. Эту жажду познания поддерживали наши преподаватели. В большинстве настоящие ученые, например,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 «На втором курсе вам будет читать Владимир Романович Гриб, и вы увидите, что это такое». И мы увидели. Грибу было тогда 32 года. Он сидел или на стуле верхом, или на краю стола. Он курил во время лекции необычайно вдохновенно, увлеченно, очень как-то красиво говорил. Он показывал нам западные альбомы, огромные репродукции. «Впервые». Мы же ничего этого прежде не видели. Мы совершенно обалдели, но это оборвалось. Владимир Романович прочитал нам всего два раза по четыре часа введение возрождения», а потом заболел. Это было заболевание крови, осложненное депрессией, которое мучило его с тех пор, как он стал свидетелем коллективизации и голода в украинской деревне, где он рос и где мать его была учительницей. Все и флицы ездили в больницу, дежурили там, доставали лекарства. Но в октябре сорок первого он умер. Маленький сборник лекций, испанское барокко и французский классицизм — единственная книга после него оставшаяся. Когда он попал в больницу, курс Возрождения стал читать Леонид Ефимович Пинский который после опьяняющих, как шампанское, адресованных прямо нам лекций гриба, показался невыносимо скучным. Он стоял спиной к аудитории, у окна обычно почему-то наматывал на палец прядь волос и очень невнятно, медленно, как бы мучительно, как бы под пыткой что-то говорил. Его не слушали. Никто его не слушал, все занимались чем попало. Играли в морской бой, читали какие-то книги, болтали. Ну, так прошла первая лекция, вторая, а потом кто-то что-то стал слушать немножко. Потом пошел слушок, что интересно вроде. Через месяц все ловили каждое его слово и ходили ребята с других курсов. В общем, при своей крайней некрасноречивости Он совершенно покорил аудиторию. Подобного я никогда в жизни не видела. Конечно, он приходил абсолютно подготовленным к лекции, но при том как бы каждый раз заново думал. Его невнятное бормотание — это был процесс мысли. Мы впервые видели, слышали, как человек мыслит, как он ищет новые формулировки, как уточняет какое-то художественное впечатление. И то, что мы прослушали до начала войны этот курс Возрождения, а потом XVI и XVII век, было колоссальным событием для всех ребят, поступивших вместе со мной. Это был совершенно новый подход к литературе. Леонид Ефимович обладал удивительным даром. Он заражал наслаждением который испытывал сам, вникая в каждую деталь текста. Постепенно подводил нас к самой сути мысли того или иного автора, и потом еще умел его поставить в соответствие с эпохой, и получился такой глубокий широкий взгляд на время, на его художественную суть,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 Все мы почему-то ходили в Ленинскую библиотеку, знаменитый большой зал Ленинской библиотеки, который я нежно люблю, потому что он связан с такими замечательными воспоминаниями. Там по периметру идет балкон, где можно было разговаривать, и половина времени проводилась на этой галерее или в Курительной, шел бесконечный разговор». Я, конечно, сделала большую ошибку, что пошла во французскую группу. Я французский так знала. Но там образовались две французские группы. Одна для тех, кто только учил язык, а другая для сильных. И я смолодушничала. Вместо того, чтобы учить английский, который я так и не знаю, пошла в эту сильную французскую группу. И мы как-то все очень дружили. И здесь тоже у нас с ребятами было несколько прорывов в другой мир. С нами училась девочка, которая приехала в год поступления из Америки. Ее отец и мать привезли много альбомов. Мы же ничего к тому времени не видели, не знали. Степень глухоты, стена, которая нас отделяла от европейской культуры. Она теперь для людей даже трудно представляема. Западная культура, западная живопись были гонимы уже в довоенные годы. Отец той девочки Миры, как выяснилось в дальнейшем, был самым обыкновенным советским шпионом. Жил в Америке как часовщик и работал шпионом. А в предшествующие годы он был в Испании, и у Мира на книжной полке стояла бутылка испанского вина, привезенная, чтобы распить в День Победы республиканцев в Испании, То есть, значит, она распита никогда не была, поскольку республиканцам победить не удалось. А на втором курсе к нам пришел учиться сын советского посла в Америке Олег Трояновский. Он был очень милый парень, довольно плохо говорил по-русски и знал не все слова. До сих пор помню фразу, которой мы его дразнили. Он как-то спросил, а что такое «карапуз»? и этот карапуз остался фольклорной легендой нашего Ифли. Сам Олег в дальнейшем стал дипломатом и в какой-то момент нашим представителем в ООН. Между прочим, Ильф и Петров написали книжку «Одноэтажная Америка», когда-то известную всем. Так вот, Олег был их шофером, именно он их возил по Америке. Он был очень симпатичный мальчик и нас тоже возил иногда на машине, Имел права, что было тогда абсолютно в диковинку. Как когда-то ко мне в конце недели мы все ходили к нему. У него была очень хорошая квартира на западный лад. Мягкая мебель, кресло, а главное — музыка. Там мы приобщились к миру музыки. Они привезли очень много пластинок. Альбомы, пластинки по субботам. Мы как-то вживались, именно вживались в ту культуру. Это было уже время припровождения другого типа, чем прежде.